Мы с Бригиткой вчера весь вечер тебя искали. Если хочешь совет, никогда не пей местный ром. А вообще-то нет, не проспал. Попауска и смотрел на меня. Худо? Сдохну, нахуй. Где ты был? Тоже хочешь сходить, не советую. Они с Бригитой стояли надо мной и много курили. Я подумал, что если меня вырвет еще и здесь, то выйдет неловко. В кемпусе негритосы танцевали самбу. По дорожке ползла громадная бабочка. У нее были толстые мохнатые ноги. Была бы она девушка, не в жизни ей, не выйти замуж. Потом всех позвали в столовую. Я-то зачем поплелся? На столе стояли таелки с жирным мясом. Оно было в горке навалено поверх зеленых листьев и пахло. Еще были порезанные фрукты и плетеная таелка с чем-то вроде крупной клюквы. Мерзкая уточка. Да? А мне показалось ничего. Солнце и вообще. В жопу это солнце. Сходи, выпью пиво.